Глава 55. Лейра. «Ласса и мёр», — прошептала я и в тот же момент захотела ударить себя по губам. Никогда нельзя давать мужчине заметить, что от его вида у тебя перехватывает дыхание. Особенно если речь про аларика Колы, чьё самодовольство и без комплиментов бьёт через край. На нём были тяжёлые сапоги, чёрные штаны и такой же чёрный мувле, украшенный вышивкой в виде алых языков пламени, тот самый запрещённый кипоханский жилет, покрывающий только плечи. Там, где раньше его руку у плеча перехватывала грязная повязка, теперь красовались медные браслеты. На предплечье и на пальцах тоже были медные украшения. его гладко причёсанные волосы блестели, в них словно бы проглядывали алые пряди. То, как выглядело его лицо, сводило меня с ума. Я слышала, что кипоханцы перед тем, как отправиться в бой, раскрашивали лица, как первобытные люди. Сейчас он этого делать не стал. Только глаза были тонко обведены чёрным, из-за чего их синева словно холодно светилась. Но ярче всего сияла его улыбка. Это была дьявольская улыбка, насмешка над реакцией придворных, которые, казалось, не могли определиться, то ли сходить по нему с ума, то ли вышвырнуть из замка. «Да, действительно, очень незаметно на общем фоне», — иронически прокомментировала Вика, закатив глаза — а затем толкнула к зеркалу Ера. Быстро и без лишнего шума его доспехи со следами бесчётных битв превратились в новые, чистые, из светло-коричневой кожи и без каких-либо украшений. К этим временем пошепталась с Викой и второй раз подошла к зеркалу. Она закрыла глаза, и на ней появилось платье, светящееся, словно голубое небо. Теперь оставалась только я. Встав перед зеркалом, я с испугом увидела, какой бледный, израненный и потрёпанный я выгляжу. Быстро закрыв глаза, я подумала о своём зелёном платье, которое надевала на последний бал в замке своего отца. И попыталась точно увидеть его внутренним взором, вспомнить о том, как ткань стекала по моей коже. Я помнила это платье так же хорошо, как линии на своих ладонях. Но совершенно непроизвольно в памяти возникали и другие картины. Я не знала, откуда они брались, потому что ничего подобного я никогда раньше не видела и уж точно не носила. Открыв глаза, я удивлённо ахнула. На мне было чёрное, как вороново крыло, платье с открытыми плечами, и разрезом до бедра. Волосы были туго уложены и закреплены тёмно-красной лентой. Того же цвета были и мои высокие сапоги, и изнанка юбки, которая, как и мои голые ноги, была видна при каждом шаге. А Ларик уставился на меня, открыв рот, что, к моему облегчению, сделало его вид менее впечатляющим. «Заглянуть бы в твои мысли». произнёс он. «Именно в этом и заключалась проблема. Всё это возникло не из моих мыслей. Несомненно, выглядело это впечатляюще, но к моим желаниям это не имело отношения. Что-то шевельнулось у моей шеи, и когда я коснулась её, моё замешательство отчасти сменилось облегчением, потому что ко мне вернулся мой камень». Как и раньше, он висел у меня на шее, словно никогда не исчезал, и излучал покалывающую, светящуюся красным магию. «Я что-то неправильно поняла, когда мы договорились, что нужно меньше привлекать внимания?» Удивлённо спросила Вика, оглядывая меня. «Выглядите преступно хорошо. Вы оба?» добавила она, взглянув на Аларика. по крайней мере, если Аларик сможет держать себя в руках и не нести чушь. Но мы и правда хотим привлечь к себе внимание всего дворца, полного зачарованных дымов. «Будем искать наш путь», — тихо сказала я вместо ответа, потому что объяснений у меня всё равно не было. У этого дворца должно быть имелись свои желания, и я сомневалась, что это хороший знак. Ера смахнул со своего мундира для верховой езды несуществующую пылинку. «Ну что ж, тогда будем танцевать». Мы пошли по полированным мраморным полам на звуки, которые привлекали нас, как и других, к широко открытым дверям, по бокам которых стояли две высоких, худых дамы. Их лица были скрыты масками с длинными клювами, так что было непонятно. «Дэмы да это или люди?» От огней, которые отражались в разноцветных стеклянных скульптурах и светились всеми цветами радуги, сама комната как будто искрилась. «Я не хочу туда», — прошептала Кай Лайх, и одного взгляда было достаточно, чтобы её понять. Лица в масках пугали девочку. Ей было страшно. «Я лучше подожду вас здесь», — «Я останусь с тобой», — продолжила Вика. «Мы пока осмотримся и немного поговорим», — добавила она с теплотой в голосе. Я могла только догадываться, о чём, и благодарность переполняла моё сердце. Ведь ещё несколько дней назад мы были для Кейла их чужаками, а теперь внезапно стали её единственными друзьями. Девочка ужасным образом потеряла единственного человека, который её защищал. Меня утешало, что теперь о ней заботится Вика, и я хотела дать им возможность поговорить. Вика умела слушать лучше всех в мире. «Тогда я тоже останусь с Викой и Каэ», — решил Ера. «А Ларик пойдёт с Лейрой». «Раз уж они оба так подходящие одеты!» — пошутила Вика и толкнула меня в бок. Я коротко прижала её к себе, а затем подтолкнула Аларика в зал. «Это платье», — тихо сказала я, пока мы искали место среди танцующих. «С ним что-то не так. В нём я нервничаю, потому что я желала себе вовсе не такое». Наклонившись, он прошептал мне прямо в ухо. «И я из-за него тоже чертовски нервничаю». Его слова были едва слышны, но каждая из них словно нежно касалась уха. Это было ощущение, которое я давно себе не позволяла, и до этого момента я даже не знала, как сильно я по нему скучала. Я неотвратимо прижалась к нему ближе, ощущая, как его жёсткая грудь касается моей, как мои ладони охватывают его мускулистые руки. Звенящая, живая магия повсюду. В этом дворце мысли трепетали, а нервные окончания воспринимали всё в два раза интенсивнее. «Может быть, это не такая уж хорошая идея была танцевать — танцевать?» — пробормотала я. Аларик тихо рассмеялся. «У тебя есть идеи получше?» «К сожалению, нет». «Какая удача! Идём». И тогда мы отправились танцевать.